Глава 15 Дознание заинтересовало широкую публику. Задетые фактом убийства, обитатели Кроудена заявились на действо в надежде на сенсационные разоблачения. Процедура, впрочем, оказалась столь же сухой, как то и следовало ожидать. Шейло Вэб могла не опасаться своего испытания. Оно продлилось всего пару минут поступивший в бюро «Кавендиш» телефонный звонок направил ее в дом номер 19 по Уилбром Крэссент. Она явилась в назначенное место и, следуя инструкции, вошла в гостиную. Там она наткнулась на мертвеца, закричала и бросилась вон из дома в поисках помощи. Вопросов и уточнений не последовало. Мисс Мартиндейл, также приглашенная в качестве свидетеля, уложилась в еще более короткое время. Она приняла заказ, последовавший якобы от имени мисс Пебмарш, предусматривавший присылку стенографистки-машинистки, желательно мисс Шейлы Уэбб, в дом номер 19 по Уилбрам Крессенд с некоторыми указаниями. Она также отметила точное время звонка — 13.49. На 7 ее показания завершились. Вызванная следующей мисс Пебмарш категорически отрицала сам факт своего обращения за какой бы то ни было машинисткой в бюро Кавендиш. Детектив-инспектор Харткасл дал короткое и бесстрастное заявление. Получив телефонный звонок, он отправился в дом номер 19 по Уилбрам Кресент, где и засвидетельствовал обнаружение трупа. Незамедлительно последовал вопрос Корнера. «Вы сумели уже установить личность убитого? Пока еще нет, сэр» и по этой причине я прошу отсрочить заседание. Несомненно. Далее последовала медицинская экспертиза. Доктор Рик, полицейский хирург, охарактеризовав сначала себя и свою квалификацию, сообщил о своем посещении дома 19 по Уилбром Кресент и произведенном им обследовании трупа. Можете ли вы, доктор, назвать приблизительное время смерти этого человека? Я обследовал убитого в половине четвертого. Я определил время смерти между половиной второго и половиной третьего. Не можете ли вы дать более точное определение? Я предпочел бы не делать этого. В качестве гипотезы наиболее вероятно, что смерть произошла около двух часов дня или несколько раньше, однако при этом необходимо будет учесть много факторов – возраст, состояние здоровья и так далее. Вы произвели вскрытие? Да. Что стало причиной смерти? Этот человек был заколот тонким и острым ножом, похожим, возможно, на суживающийся к концу французский кухонный нож. Острие ножа проникло. Тут доктор перешел к техническим подробностям, объясняя точное положение раны, нанесенной сердцу орудием убийства. Можно ли считать, что смерть была мгновенной? Этот человек должен был умереть за считанные минуты. А мог ли убитый вскрикнуть или сопротивляться? Нет учитывая обстоятельства, при которых он получил эту рану. Не объясните ли вы нам, доктор, что именно подразумеваете этой фразой? Я исследовал некоторые внутренние органы тела этого человека и произвел ряд анализов, и готов утверждать, что убитый получил смертельную рану, будучи в состоянии комы, вызванной употреблением наркотического препарата. Не можете ли вы также назвать нам этот препарат, доктор? Могу хлоралгидрат. А не можете ли вы сказать нам, каким образом этот препарат попал в тело убитого? Могу предположить, что вместе с каким-то спиртным напитком хлоралгидрат действует очень быстро. В некоторых местах это зелье именуется миккифин, так кажется, пробормотал Коронер. Именно так согласился доктор Рик. Он выпил питье, ничего не подозревая, а буквально в следующее мгновение упал и потерял сознание. То есть, с вашей точки зрения, он был заколот в бессознательном состоянии. Так я полагаю. Это объясняет и отсутствие сопротивления с его стороны, и мирный облик. По прошествии какого времени после потери сознания он был убит? С какой-либо точностью я не могу этого сказать. Все зависит, опять же, от персональных особенностей организма этого человека. Во всяком случае, никак не меньше, чем через полчаса, а может быть и несколько больше. Благодарю вас, доктор Рик. Располагаете ли вы какими-нибудь свидетельствами в отношении того, когда этот человек ел в последний раз? Он не обедал, если вы имеете это в виду. Он не ел твердой пищи по меньшей мере 4 часа. Благодарю вас, доктор Рик. Думаю, что на этом можно закончить. Оглядев собрание, коронер произнес. Дознание отложено на две недели, до 28 сентября. После завершения заседания собравшиеся потянулись к выходу. Эдна Брент, присутствовавшая вместе с почти всеми сотрудницами бюро «Кавендиш», оказавшись за дверью, помедлила. Секретарско-машинописное заведение в первой половине дня было закрыто. К ней обратилась Морин Вест, одна из других машинисток. — Что будем делать, Эдна? — Быть может, сходим перекусить в синюю птицу? У нас сегодня уйма времени. Во всяком случае, у тебя. — У меня его не больше, чем у тебя, — недовольным тоном ответила Эдна. Рыжая Кэт сказала мне, чтобы я пообедала в первую смену. Очень мило с ее стороны. Я-то надеялась, что у меня будет час сбегать по магазинам и размяться. — Это в ее стиле, — прокомментировала Морин. — Занудно, как смерть, правда? — Бюро открывается в два часа дня, и все мы должны быть на рабочих местах. — Ты кого-нибудь ждешь? — Только Шейлу. Я не видела, как она выходила. — Она ушла пораньше, — пояснила Морин. — Сразу после того, как закончила давать показания. И ушла с молодым человеком. Правда, я не заметила, с кем именно. — Ты идешь? — Эдна все еще колебалась. И потому сказала. — Иди. В любом случае, мне еще надо зайти за покупками. Морин ушла в обществе другой девушки. Эдна осталась на месте. Наконец, она заставила себя обратиться к молодому светловолосому полисмену, стоявшему у самого входа. — А можно я снова войду? — застенчиво проговорила девушка. — Мне нужно поговорить с... с тем инспектором. Не помню, как его звали, который приходил в наше бюро. — С инспектором Хардкаслом? Да — Да-да. Тем, который сегодня давал показания. — Ну... Молодой полисмен заглянул в зал суда и заметил, что инспектор углубился в беседу с коронером и начальником полиции графства. — Похоже, сейчас он занят, мисс, но если чуть попозже вы зайдете в участок, или, быть может, передадите ему записку через меня, у вас что-нибудь важное? — О, нет, ничего особенного, — проговорила Эдна. — Дело в том, что я не понимаю, как могло случиться так, как она говорит, потому что... Все еще недоуменно хмурясь, девушка повернулась к выходу и направилась по Хай-стрит в сторону от зернового рынка. Она старалась думать увы, размышления не относились к числу сильных сторон Эдны. И чем больше пыталась она добиться какой-то ясности в мыслях, тем более запутанными они становились. Наконец она вслух произнесла Но так просто не могло быть Не могло быть так, как она сказала и вдруг с видом человека, принявшего трудное решение, Эдна свернула с Хай-стрит и направилась по Олбини роуд в сторону Уилбром крессенд Начиная с того дня, когда в прессе появилось сообщение о том, что в доме номер 19 по Уилбрам-Крессенд было совершено убийство, ежедневно перед домом собиралось небольшое сборище любителей поглазеть. Природа того интереса, который в определенных обстоятельствах может представлять собой созерцание простых кирпичей И штукатурки остается подлинной загадкой. На первые 24 часа около дома выставили полисмена в авторитетной и авторитарной манере, направлявшего любопытствующих вдаль. На следующий день интерес несколько ослабел, однако не иссяк до конца. Фургоны и фургончики, развозящие по домам купленные товары, всякий раз замедляли ход. Женщины с колясками останавливались на 4-5 минут, на противоположной стороне улицы и старательно разглядывали аккуратную резиденцию мисс Пебмарш. Женщины с корзинками для покупок останавливались на месте, пожирали дом взглядом и вступали в приятную беседу с подругами. — Это и есть дом, тот самый. А труп, значит, был в гостиной? Нет, мне кажется, что гостиная выходит окнами к фасаду, с левой стороны. Посыльный от бокалейщика говорил мне, что эта комната находится справа. «Ну, знаете, вполне возможно. Я однажды побывала в доме номер десять, и там совершенно четко помню, столовая находилась справа, а гостиная была слева. А правда, совершенно не похоже, что в этом доме было совершено убийство. Говорят, что эта девушка вылетела из ворот с отчаянным воплем, а я слышала, что с тех пор у нее голова не в порядке. После такого-то потрясения, конечно, это неудивительно». Говорят, он влез в дом через заднее окно и уже складывал серебро в сумку, когда эта девушка застала его в доме. А хозяйка-то дома, бедняжка, слепа, поэтому она даже представить себе не могла, что творится у нее в доме. Ой, но как раз тогда ее не было дома. В самом деле. А я думала, что была. Я думала, что она находилась наверху и все слышала. О, боже, мне ведь надо в магазин. Подобные и аналогичные им разговоры происходили почти без перерыва. Притянутые неведомым магнитом, не имевшие никакого отношения к делу люди, являлись на Уилбром-Крессент, останавливались, разглядывали дом и продолжали свой путь, удовлетворив некую внутреннюю потребность. Так, все еще внутренне недоумевая, Эдна Брент обнаружила себя в небольшой группе из пяти-шести человек, предававшихся любимому времяпровождению, созерцанию дома, в котором было совершено убийство. Эдна, человек внушаемый, также углубилась в это занятие. Так вот, значит, где это произошло. Тюлевые занавески на окнах, такие милые. И тем не менее здесь погиб человек, зарезанный кухонным ножом. Самым обыкновенным кухонным ножом, какой есть едва ли не в каждом доме. Зачарованная поведением окружающих, Эдна смотрела, смотрела и перестала думать. Она почти забыла о том, что привело ее сюда. Она вздрогнула, услышав, обратившийся к ней на ухо голос. Она повернула голову и с удивлением узнала,